Депутаты в СССР. Часть 1. Диктаторы. Глядя на мерзость охотников-рядцев, у меня появилось желание коротко вспомнить о депутатах СССР. Однако коротко написать не получилось, ведь чем дальше мы уходим по времени от СССР, тем меньше народу понимает, как было устроено управление этим государством. Поэтому статью о депутатах в СССР начну именно с этого, с устройства государственного управления СССР. В стране была советская власть. Это означало, что номинально, то есть по конституции, вся полнота власти высшей и на местах принадлежала депутатам, избираемым народом. Высший законодатель страны, Верховный совет СССР в полном составе, все депутаты собирался на свои сессии около недели, не реже двух раз в год. В промежутках законодательную власть осуществлял менял министров, издавал указы и так далее, президиум Верховного Совета СССР, состоящий из председателя и 15-20 заместителей. Председателями президиума одно время Центрального исполнительного комитета были Свердлов по 1919 год, Калинин по 1946 год, Шверник по 1953 год. В 1953 году Ворошилов. Верховный Совет СССР избирал правительство страны. Совет народных комиссаров СССР с 1946 года Совет министров правительство руководило страной, организовывало всех на исполнение законов и указов Верховного совета, то есть законов советской власти. Правительство состояло из народных комиссариатов, министерств. Руководили ими народные комиссары, министры. Их всех возглавлял председатель Совета народных комиссаров, председатель Совета министров, глава страны. Персонально главами СССР от Октябрьской революции по смерти Сталина были Ленин по 1924 год, Рыков по 1930 год, Молотов по 1941 год, Сталин по 1953 год. Пока, думаю, мало-мальски к культурному читателю все понятно, поскольку именно так построена схема государственного управления во всех странах парламентской демократии. И если вы заметили, то я ни слова не упомянул о правящей партии, о всесоюзной коммунистической партии большевиков, сокращенно ВКП-Б. Это потому, что в конституционном устройстве СССР ее просто нет. По конституции СССР партия как бы не имеет никакого влияния на власть СССР. Однако именно эта партия СССР и управляла. Вопрос как? Давайте вкратце об организации и управлении самой партией большевиков ВКП-Б. Опять же, номинально, то есть теперь уже по уставу партии, элита СССР, ее лучшие люди, готовые на труд и бой за страну и ее идеальное справедливое будущее, коммунизм, вступали в ВКП-Б. Мерзавцы тоже вступали в партию, вступали ради карьеры, но речь пока не о них. Эта элита избирала себе руководителей первичных, районных, областных, республиканских организаций и всей партии прямо или через делегатов съездов. Формально высшими руководящими органами партии были собрания или съезды, но фактически партией и страной руководили избираемые этими собраниями и съездами постоянно действующие органы: парткомы, райкомы, обкомы, центральные комитеты. Центральные комитеты компартий республик, кроме России, у которой не было своей партии. Коммунистов России были членами сразу всей партии. Избирались на съездах своих партий делегатами ЦК ВКПБ избирался съездом делегатов всей партии. В разные годы количество членов Центрального комитета ВКПБ было разным. С ростом количества членов партии росло и количество членов ЦК. Скажем, с 1934 года партию руководили 71 член ЦК, и этим членами ЦК с решающим голосом давали Советы ещё 69 кандидатов в члены ЦК с совещательным голосом. А с 1952 года в ЦК было 124 члена и 110 кандидатов. Вот эти люди и имели высшую власть в стране. Подчеркну, они не руководили страной непосредственно. Этим занимались советы и их исполнительные органы, но именно члены ЦК имели высшую власть. То есть они все вместе, как единый орган, имели диктаторскую возможность заставить государственные органы поступать так, как они считают нужным. Но как они это могли сделать, если конституция никаких прав им не даёт? Техника диктатуры пролетариата. Власть ЦК основывалась на возможности двух вмешательств в суверенную власть советов снизу и сверху. Членами ЦК практически полностью были секретари республик, крайкомов и обкомов. При выборах в Верховный совет, возглавляемые имя ЦК республик, крайкомы и обкомы в своих регионах назначали в каждом избирательном округе единственного кандидата для выборов в Верховный совет. Да и в местные тоже. Назначали по принципу преданности партии. В том числе назначали кандидатом в каком-либо округе и себя. У народа, в принципе, был выбор не голосовать за этих единственных кандидатов. Но народ голосовал, и не столько из-за лености или трусости голосование не было тайным, сколько потому, что жизнь улучшалась на глазах. Однако успех таких выборов полностью зависел от того, что кандидат был один, и голосование было открытым. Никто не мог гарантировать, что если кандидатов будет несколько, а голосование тайное, то народ проголосует за предложенных обкомом кандидатов и за самого секретаря обкома. Следовательно, никто при альтернативных выборах кандидатах и тайном голосовании не мог гарантировать, что Верховный совет изберут достаточное количество коммунистов. Выборы есть выборы, но если в Верховном совете не будет большинства коммунистов, то власть коммунистов пойдёт демократическим путём. Таким образом, один кандидат в избирательном бюллетене и открытое голосование гарантировал коммунистический состав Верховного совета. Таким было вмешательство членов ЦК во власть советов снизу. Теперь о вмешательстве во власть советов сверху. Центральный комитет ВКП-Б, хотя и был как бы постоянно действующим руководящим органом партии, но фактически члены ЦК собирались на свои пленумы в лучшем случае три раза в году. А непрерывно партии коллегиально руководили 4-5 избираемых членами ЦК секретарей ЦК партии. Одного из секретарей ЦК назначали генеральным, в республиках первым, хотя при Сталине, Начиная с 1934 года, генеральных секретарей уже не было, была чистая коллегиальность, пять секретарей. Однако ЦК управлением только партии не ограничивался. Он избирал ещё и политическое бюро, политбюро. И любой маломальски важный государственный вопрос поступал сначала к секретарям ЦК ВКПБ. И если они считали необходимым принять по нему решение, которое исполнял бы весь народ, то от них этот вопрос поступал в политбюро. А персональный состав политбюро имел принципиальную особенность. Официальный глава страны, председательство в наркоме совмина, всегда был членом политбюро. И, кстати, именно он и председательствовал на его заседаниях. Глава советской власти, председатель президиума Верховного Совета СССР также всегда был членом Политбюро. Членами Политбюро при Сталине, как правило, были и наиболее выдающиеся на тот момент государственные деятели. Поскольку в то время партийных и государственных деятелей невозможно было разделить, это было практически одно и то же. Итак, поступая в Политбюро, вопрос рассматривался. Если он мог быть решен, Политбюро, на основании действующих законов, то Политбюро находило решение, согласовывало предлагаемое, и передавало это решение членам. для исполнения находившемуся в составе политбюро председателю правительства СССР. Таким образом получалось, что глава СССР перед тем, как рассмотреть вопрос со своими министрами на заседании Совета министров, сначала рассматривал его с товарищами по партии на политбюро. А если вопрос требовал изменения законов Советского Союза, то решение найденное политбюро передавалось для исполнения председателю Президиума Верховного Совета, и Президиум издавал соответствующий указ, либо изменял или принимал новые законы, утверждая их впоследствии на съезде Верховного Совета. Вот такую власть над советской властью имел ЦК ВКПБ сверху. Решения Политбюро оформлялись протоколами, выписки из них посылались исполнителям, но исполнители не имели права ни хранить эти выписки при себе, ни сообщать обзору. об их содержании кому-либо. Исполнители действовали на основании своих должностных полномочий, не партийных, а советских государственных деятелей, и действовали от своего имени. Таким образом, партия и сверху руководила всем, но формально была как бы ни при чем, и формально конституция страны не нарушалась. Большевики понимали, что они сделали, и не называли свою власть демократией как таковой. Они называли ее диктатурой пролетариата, соглашаясь с тем, что, конечно, пролетариат тут ни при чем, и на самом деле это диктатура вождей рабочего класса. И это было не точно, точно диктатура членов ЦК ВКПБ. Но что нужно четко понимать, инструментом государственной диктатуры ВКПБ в СССР были безальтернативные открытые выборы и политбюро. есть у партии политбюро и возможность провести только коммунистов в Верховный совет. Есть диктатура партии. Нет такой возможности политбюро, нет диктатуры. И ещё, чтобы осуществлять диктатуру, ЦК обязан был иметь обе эти возможности вмешиваться во власть советов. А без какой-либо одной, без безальтернативных выборов либо без политбюро, диктатура ЦК партии заканчивалась. Теперь вопрос: зачем нужна была диктатура? Спасительница диктатура. Сталин был коммунистом, большевиком, а само слово коммунист происходит от слова коммуна общий. Соответственно, коммунистическая власть это власть всех членов общества, а не власть членов коммунистической партии. Когда коммунисты в 1917 году взяли власть в России, то они так свою власть и задумывали, как власть всего народа, как коммунистическую власть. Вождь большевиков Ленин стал председателем Совета народных комиссаров, главой правительства. Ещё один большевик, Свердлов, стал председателем Центрального исполнительного комитета Съезда Советов, главой советской власти. Другие большевики стали народными комиссарами, министрами. Всё, демократия торжествует. Можно было управлять страной и строить коммунизм. Ура, ура. Но ничего с этой демократией не получилось. Сопротивление старой гнилой паразитической элиты и одурачного её обывателя было таково, что управлять Россией было невозможно без контроля за исполнением решений большевистских советов и правительства. Нужны были надёжные люди для этого контроля, и такими контролёрами стали функционеры партии. И это заменило реальную демократию на диктатуру людей, управлявших партией, на диктатуру ЦК ВКПб. Немного о диктатуре, и сначала о том, что в угрожающие для народа периоды истории народ спасает не демократия, а диктатура. Здесь необходимо остановиться и специально оговорить вот что. Есть состояние мира и войны. Эти состояния настолько различны, что различаются и становятся несовместимыми ценности этих периодов. Для мира высшей ценностью является человеческая жизнь, а для войны высшая ценность смерть. Правда, смерть врага Но ведь в мирное время и это не всегда допустимо. Такое же различное положение и со способом управления страной. В мирное время максимальный прогресс даёт демократия, поскольку способствует отбору талантливых руководителей. Я в данном случае имею в виду теорию вопроса, а не нынешние фашистские диктаторские власти, прикрывающие свой фашизм как бы свободными выборами. А диктатура в мирное время это регресс, поскольку в мирное время диктаторы, оставаясь без критики даже своих сторонников, а не то что врагов, быстро загнивают, тупеют, ленятся, окружают себя лестивой и глупой челядью. А преемники диктаторов вообще превращаются в раковую опухоль страны. И в любом случае диктатура, с каких бы благих побуждений она ни устанавливалась, каким бы трудящимся, раструдящимся классом не маскировалась, было далеко не тем что можно было назвать коммунизмом властью всех, всего народа, властью коммуны. Когда стало понятно, что власть большевиков это надолго, то в партию полезло столько всякой мрази, что и Ленин, будучи в неважном настроении, констатировал, что в партии имеются в виду функционеры партии, а не рядовые члены, 90% карьеристов и 10% фанатиков, готовых умереть за коммунизм, но не способных его созидательно строить. Вождям партии и Советского Союза приходилось созидать с теми, кто есть. И вот этим карьеристам, да и фанатикам, очень нравилась диктатура партии. Очень нравилась возможность и при неважных результатах своей работы оставаться на руководящих должностях. Очень нравилось, что можно избежать критики, если не со стороны членов партии и ее руководителей, то, по крайней мере, со стороны беспартийного народа. Нет, не было. Это не коммунизм, но настоящие коммунисты понимали, что это не коммунизм. Да, и они понимали необходимость диктатуры в тяжёлый период, но они ведь рывком бросили страну вперёд, они невиданными темпами подняли уровень жизни народа. Что ещё нужно? И к середине 30-х годов у коммунистов во главе со Сталиным созрело решение закончить с диктатурой ЦК ВКПБ и перейти к коммунистической демократии во всём её объёме. И Сталин с товарищами к 1936 году разрабатывает новую конституцию СССР, по которой вводятся всеобщие равные и тайные выборы. Первые выборы по новым правилам должны были пройти 11 декабря 1937 года. С реальным внедрением этого положения в жизнь, с этими свободными выборами, наступала смерть диктатуре ЦК. Но большинству членов ЦК абсолютно не хотелось лишаться диктаторской власти. Возник невидимый конфликт авторитетнейшего вождя партии Сталина со всесильным ЦК партии. Невидимым конфликт. Этот конфликт был потому, что никто не мог ничего возразить Сталину по существу, и не потому, что Сталина боялись, а потому, что возражавший расписался бы в своём антикоммунизме. С какой стороны ни посмотри, но коммунизм это не диктатура. В некоторое время Сталина и его конституцию, в 1936 году принятую Верховным Советом, просто игнорировали. Вообще-то, открыл эту тему и дал массу подробностей в книге Иной Сталин, историк Ю Жуков. Я просто обозначу этапы вспыхнувшей борьбы между признанными вождями СССР и ВКПБ и её центральным комитетом. К примеру, текст Конституции обсуждался с 1935 года. В редакционную комиссию поступило полтора миллиона писем и замечаний. Проект вызвал огромный интерес не только у граждан СССР, но и за рубежом. Специально присланному в марте 1936 года в Москву журналисту американского агентства Сталин откровенно объяснил, что целью Конституции являются всеобщие, равные, прямые и тайные выборы. Избирательные списки на выборах будет выставлять не только коммунистическая партия, но и всевозможные общественные, беспартийные организации. И эти выборы будут хлыстом в руках населения против плохо работающих органов власти. По мнению Сталина, советская конституция будет самой демократической конституцией из всех существующих в мире. Так оно и было бы, но партия диктатуры Выступая на пленарном заседании ЦК 4 июля 1936 года, Сталин посвятил своё выступление проекту Конституции, завершив цитатой: "Хочу сказать, что проект новой Конституции представляет нечто вроде кодекса основных завоеваний рабочих и крестьян нашей страны. Он послужит величайшим рычагом для мобилизации народа на борьбу за новые достижения, за новые завоевания". Конец цитаты. Однако обсуждение доклада в отличие от граждан СССР со стороны членов ЦК практически не последовало. 26 ноября 1936 года на пленамете ЦК выступил Молотов, на тот момент глава СССР. Цитата: "Да, нам предстоит использовать новую избирательную систему". кандидатов в советы наряду с организациями нашей большевистской партии будут выставлять также многочисленные у нас беспартийные организации. Эта система облегчает выдвижение новых сил из передовых рабочих, из крестьян и интеллигентов, которые должны прийти на смену отсталым или обюрократившимся элементам. Не скрою, что при новом порядке выборов не исключается возможность выборов кого-либо и из враждебных элементов, если там или тут будет плоха наша агитация и пропаганда. Но и эта опасность в конце концов должна послужить на пользу делу, поскольку она будет подхлёстывать нуждающиеся в этом организации и заснувших работников. Такая система приведёт к необходимому обновлению власти за счёт прилива новых сил, которые сменят отсталых, обюрократившихся чиновников. Конец цитаты. И опять члены ЦК как будто не слышали этого доклада. В феврале 1937 года на пленуме ЦК Сталин снова делает подробный доклад о необходимости замены диктатуры демократией как в стране, так и в партии. Цитата. Огромные хозяйственные успехи СССР привели партийный аппарат к одуряющей атмосфере сознайства и самодовольства, атмосфере порадности и шумливых восхвалений. Современные вредители, обладающие партийным билетом, обманывают наших людей на политическом доверии к ним, как к членам партии. В республиканских и областных парторганизациях не хотят проверять партийных руководителей ни по их политическим декларациям, а по результату их работы. Конец цитаты. И из 24 выступивших по докладу членов ЦК 15 2/3 убеждали друг друга о необходимости борьбы с троцкизмом, а доклад Сталина как будто не слышали. Немного о троцкизме. В 1937 году уже в разгаре был физический разгром последователей Троцкого, идейно троцкизм потерпел поражение ещё 10 лет назад. Но теперь, в преддверии назревающей мировой войны, троцкисты перешли к активным действиям и вызвали ответную расправу над собой. В целом, сущность троцкизма была незателева. Без научнообразный зауме, она звучало так. Социалистическая революция в России произошла не по Марксу, не в промышленно развитой стране, а в аграрной, в которой до революции было 85% крестьян, даже с Финляндией и Польшей. И по Троцкому, теперь и социализм в СССР неправильный, поэтому стране надо вернуться в капитализм. развить капитализм до марксовых кондиций, а потом со всем остальным миром совершать новую уже мировую пролетарскую революцию. А поскольку в СССР уже нет своих капиталистов, то для того, чтобы завести у себя капитализм снова, надо отдать СССР в колонию капиталистам развитых промышленных стран: Украине, Германии, Дальнего Востока, Японии, Средней Азии, Англии. Разумеется, во всех этих колониях троцкисты намеревались быть президентами, министрами, депутатами. Но вернёмся к противостоянию ЦК и вождей партии. Итак, члены ЦК, желавшие продолжения диктатуры ЦК, не могли выдвинуть в защиту своих притязаний никаких внятных принципиальных доводов. Зато косвенных фактов против демократизации было много, и число таких доводов нарастало. Тут и опыты проведения альтернативных выборов в районах и колхозах, в которых безответственный болтун легко заставлял голосовать избирателей за себя и против коммунистов. Тут и здравый смысл того, что уголовники не хотят жить по законам советской власти и допускать их к избирательному процессу глупо. Тут и предательство троцкистов демократического правительства в Испании и откровенная их помощь фашистам Франко в 1936 году. Тут и понимание того, что в Германии разведка работает не хуже, чем в Первую мировую войну, когда немецкая разведка организовывала не только сбор разведданных, но и подрывные акции в тылу царской России. Как эту пятую колонну Гитлера допустить к выборам? Тут и разведки малой антанты, военного союза Польши и Румынии против СССР. К тому же, у СССР было мало своей преданной коммунизму интеллигенции, а та, что была, была гнилой прослойкой со всей своей мерзостью царских времён. Скажи этой интеллигенции, что на западе в магазинах 100 сортов колбасы, и эта интеллигенция мать родную продаст, а не то, что социализм. И именно эта гнилая прослойка надует в уши рабочему классу и остальным трудящимся такое, от чего те проголосуют за своих врагов. Это мы все увидели в конце 80-х и начале 90-х годов.